Глава двадцать Господи, Кэтрин была права, как обычно. Триждан изумленно смотрела на результаты поиска, высвечивающиеся на плазменной стене один за другим. Она думала, что поиск вообще не даст результатов, однако их оказалось больше десятка, и они продолжали поступать. Особенно многообещающей выглядела одна запись. Триш повернулась в сторону библиотеки и крикнула. «Кэтрин, посмотрите, что я нашла!» Последний раз Триш запускала такого паука пару лет назад. И тогда подобный поиск ничего бы не принес. Однако с тех пор количество оцифрованного материала в мире так возросло, что найти можно было буквально все. Сегодняшние результаты не на шутку ее поразили. Одно из ключевых слов Триш вообще видела впервые. Но нашлось и оно. В аппаратную ворвалась Кэтрин. «Что у вас?» «Целая куча результатов», — Триш показала на плазменную стену. «В каждом из этих документов есть все названные вами ключевые слова». Кэтрин убрала волосы за уши, и начала читать. «Только не слишком обнадеживайтесь», добавила Триш. «Большая часть этих документов вам не подходит. Их еще называют черными дырами. Посмотрите на размеры файлов. Они просто огромные. Это архивы миллионов писем, многотомные энциклопедии, доски объявлений, выложенные в сеть много лет назад. И все в таком роде». Благодаря большому размеру и разнородному содержанию В них скопилось столько потенциальных ключевых слов, что они засасывают любые поисковые запросы». Кэтрин показала пальцем на запись вверху списка. «А это?» Триш улыбнулась. Кэтрин все поняла и немедленно заметила единственный файл небольшого размера. «А вы глазастая?» «Да, пока это наш единственный кандидат». «Документ совсем крошечный, буквально на страницу». «Открывайте», — напряженно проронила Кэтрин. Триш не могла и представить, как на одной странице могут поместиться все ключевые фразы Кэтрин. Тем не менее, они там были. Красовались на самом виду. Кэтрин подошла ближе, не сводя глаз с плазменной стены. «Документ урезанный?» Триж кивнула. «Добро пожаловать в мир цифровых текстов!» Автоматическое исключение части информации перед выкладыванием оцифрованного текста в сеть давно стало обычной практикой. Сервер разрешает пользователям выполнять поиск по всему документу. Однако на экран выводит лишь выжимку непосредственное окружение запрошенных ключевых слов. Выпуская большую часть текста, сервер не только избегает нарушения авторских прав, но и как бы говорит пользователю. «У меня есть необходимая тебе информация. Если хочешь ее получить, придется раскошелиться». «Как видите», — сказала Триш, прокручивая выморанную страницу. «В документе содержатся все нужные слова». Кэтрин потрясенно возрилась на текст. Через минуту Триш вернулась к началу страницы. Ключевые слова были выделены прописными буквами, а по обеим сторонам от них сервер оставил еще одно-два слова. Тайник в подземелье. Где? В Вашингтоне. Координаты. Найден древний портал. Ведущий предупреждение, что пирамида таит опасность. Расшифровать символон, чтобы раскрыть. Триш не представляла, о чем идет речь в этом документе, и что такое символон. Кэтрин с нетерпением подошла к экрану. Откуда этот текст? Кто его написал? Триш уже начала это выяснять. «Одну секунду, я найду сервер». «Мне нужен автор», — напряженно повторила Кэтрин. «И полный текст». «Я пытаюсь», — ответила Триш, напуганная внезапным холодом в голосе начальницы. «Как ни странно, обычного веб-адреса у документа не было, только IP». «Не получается пробить IP и выяснить название домена», — сказала Триш. Погодите, сейчас запущу трассировку. Она ввела в командную строку несколько команд, чтобы получить данные всех промежуточных узлов между ее компьютером и сервером, на котором хранился загадочный документ. Начинаю. Трассировка прошла мгновенно. Почти сразу на экране высветился длинный список сетевых устройств. Триш прокрутила его ниже, Еще ниже. Мимо всех маршрутизаторов и узлов к самому... Что за чертовщина? Трассировка остановилась, не дойдя до нужного сервера. Сетевое устройство не откликнулось на запрос, а как будто его поглотило. «Мой запрос заблокировали?» — проронила Триш. «Так вообще бывает?» «Попробуйте еще раз». Триша опять запустила трассировку, и вновь ничего. Нет, бесполезно. Видимо, документ лежит на сервере, который невозможно вычислить. Она взглянула на предыдущие узлы. Но могу сказать, что находится он. Где-то в Вашингтоне. Шутите? Нисколько? Впрочем, оно и понятно. Такие пауки всегда работают по спирали, начиная с местных ресурсов. Тем более в ваших ключевых словах было название города. «А как насчет запроса Хуис? предложила Кэтрин. «Разве он не поможет установить хозяина домена?» «Немного примитивное решение, но почему бы не попробовать?» Триш вошла в базу данных Хуис, «Кто есть кто?» и запустила поиск по IP-адресам, надеясь, что загадочные цифры — все же совпадут с именем какого-нибудь домена. Поиск не дал результатов. И Триш развела руки, сдаваясь. Такого IP-адреса не существует. О нем нет никаких данных. Но он есть. Мы только что видели документ, который там хранится. Ваша правда. Вот только хозяин документа предпочел скрыть свою личность. Не знаю, что и сказать. Я в трассировке IP-адресов мало что смыслю. Разве к хакерам обратиться? А вы кого-нибудь знаете? Триш возрилась на начальницу. Кэтрин, я пошутила. Это незаконно и вообще... Но они смогут пробить IP? Кэтрин взглянула на часы. Ну да. По идее это очень легко. Так вы кого-нибудь знаете? хакеров то триша рассмеялась это половина моих бывших коллег кому из них можно доверять она серьезно по глазам кэтрин было видно что да более чем